Глава 26. Часом позднее доктор Сондерс, который уже лег в постель, но еще не уснул, услышал в коридоре шаги и тихий стук в дверь. Он не ответил, снаружи повернули ручку. Дверь была заперта. «Кто там?» — крикнул доктор. Ответ последовал немедленно тихим, взволнованным голосом. «Доктор, это я, Фред. Мне надо вас видеть». После ухода капитана Николсона Фентон доктор выкурил с полдюжины трубок, а когда он курил, он терпеть не мог, чтобы его беспокоили. Мысли, чёткие как геометрические фигуры в детском альбоме для рисования, квадраты, треугольники, круги, проплывали у него в уме в стройном порядке. Наслаждение, которое доставляло ему их ясность, было неотделимо от той неги, в которой купалось его тело. Доктор откинул москитную сетку и босиком пошлепал по голому полу к двери. Открыв ее, он увидел сторожа с фонарем в руке, закутанного в одеяло для защиты от холодного ночного воздуха, а позади него Фреда Блейка. «Пустите меня, доктор! Это ужасно важно!» «Погоди, пока я зажгу лампу». При свете фонаря, который держал сторож, он нашел спички и зажег свет. А Кай, спавший на веранде за дверью в комнату доктора, проснулся от шума и, сев, принялся тереть свои черные, похожие на плоды, чёрные глаза. Фред дал сторожу монетку и тот ушел. Спи, Окай, сказал доктор. Ты мне не нужен. Скорее, пошли скорее к Эрику», — вскричал Фред. Произошел несчастный случай. Какой? Доктор взглянул на Фреда и увидел, что тот белый как полотно и дрожит всем телом. Он застрелился. Господи! Откуда ты знаешь? При первых словах Фреда доктор начал было собираться, но теперь остановился. Ты уверен? — Вполне. — Если он мертв, что толку мне туда идти? — Нельзя его так оставить. — Пойдите, поглядите. — О, боже, боже. Голос его дрогнул, словно он вот-вот заплачет. — Может быть, вы сумеете как-нибудь помочь? — Кто там есть? — Никого. — Он лежит совсем один. — Придумайте что-нибудь. Ради всего святого, пойдемте. Что это у тебя на руке? Фред взглянул на руку. Она была выпачкана кровью. Он машинально хотел вытереть ее свои полотняные штаны. «Погоди!» — вскричал доктор, хватая его за запястье. «Пойди смой кровь». Все еще, держа его, доктор взял в другую руку лампу и повел Фреда в умывальню. Это была маленькая темная квадратная комнатка с цементным полом. В углу стояла огромная бочка с водой, которую зачерпывали оттуда небольшим жестяным ковшиком. Доктор набрал полный ковшик воды, дал Фреду кусок мыла и велел ему помыться. «На одежде у тебя ничего нет?» Он поднял лампу, чтобы посмотреть. Как будто нет. Доктор вылил розовую от крови воду, и они вернулись в спальню. Вид крови напугал Фреда, и сейчас он пытался справиться со своим истерическим возбуждением. Он побледнел еще больше, и хотя крепко стискивал пальцы, доктор Сондерс видел, как отчаянно они дрожат. «Лучше выпить чего-нибудь. Акай, дай джентльмену виски, без воды». Акаев встал и, принеся стакан, налил туда неразбавленного виски. Фред залпом выпил его. Доктор внимательно за ним наблюдал. «Послушай, мой мальчик, мы в чужой стране. Нам ни к чему иметь неприятности со здешними властями. Я не думаю, что с голландцами будет легко договориться. Мы не можем оставить его так в луже крови». «Я не ошибаюсь. В Сиднее произошло что-то, заставившее тебя спешно покинуть город. В полиции тебе станут задавать кучу вопросов». Ты хочешь, чтобы они телеграфировали в Сидней? Мне все равно. Я сыт всем этим по горло. Не валяй, дурака. Если он уже мертв, ты ничем ему не поможешь, так же, как и я. Будем держаться в сторонке. Лучшее, что ты можешь сделать, это как можно скорее убраться отсюда. Тебя кто-нибудь там видел? Где? У дома Кристосона. Нетерпеливо сказал доктор. Нет, я пробыл там одну минуту. Я сразу бросился сюда. А его бой... «Думаю, они спали. Они ведь живут в задней части дома». «Я знаю. Значит, ночной сторож — единственный, кто тебя видел. Зачем ты его поднял?» «Я не мог сюда попасть. Дверь была заперта. Мне надо было как-то до вас добраться». «Но неважно. Найдется куча причин, почему тебе понадобилось поднимать меня с постели посреди ночи. С чего тебе вздумалось пойти к Эрику? Мне надо было сказать ему кое-что. Я не мог ждать». «По-видимому, он сам застрелился». «Ты его не убивал, нет?» «Я?» Юноша задохнулся от ужаса и удивления. «Да он... Да я не тронул бы и волосы на его голове. Я не мог бы любить и уважать его больше, будь он мне родной брат, лучший друг, какого может желать парень». Доктор слегка нахмурился. Но и язык. Но чувства Фреда Керрику были абсолютно ясны, и то, как поразил его вопрос доктора, было само по себе достаточным доказательством правдивости его слов. «Тогда что все это значит?» понятия не имею он верно сошел с ума откуда мне было знать что он выкинет такую штуку «Выкладывай все на чистоту сынок не бойся я тебя не выдам да все дело в этой девчонке у старого свона луизи взгляд доктора стал еще острее но он промолчал я с ней немного позабавился сегодня ночью ты но ты же вчера только впервые увидел ее что с того я приглянулся ей с первого взгляда я это почувствовал Она мне тоже приглянулась. У меня никого не было с тех пор, как мы ушли из Сиднея. Мне почему-то противно тузинки. Когда я с ней танцевал, я увидел, что все будет в порядке. Я тогда же мог иметь ее. Мы вышли в сад, пока выиграли в бридж. Я ее поцеловал. Она до смерти этого хотела. Когда девчонка в таком настрое, ей не надо давать много времени на раздумья. У меня и самого голова закружилась. Все мои знакомые девушки и в подметке ей не годятся. Если бы она велела мне пойти и прыгнуть с утеса, я бы пошел и прыгнул. Когда она приехала сегодня в город с отцом, я спросил, не сможем ли мы встретиться. Она сказала нет. Я сказал, нельзя ли мне прийти, когда все в доме лягут спать, и мы вместе с ней искупаемся в пруду. Она сказала нет. Но почему нет, она не говорила. Я сказал, что с ума по ней схожу, так оно и было. Господи, она настоящая красотка. Я отвез ее на парусник и все ей там показал. Я поцеловал ее. Этот чертов Николс не оставлял нас и на минуту. Я сказал, что приду вечером на плантацию, и она сказала нет. Но почему нет, она не говорила. Я сказал, что она хотела меня не меньше, чем я ее, и, можете не сомневаться, когда я пришел, она уже ждала меня. Нам хорошо было там, в темноте, если бы только не москиты. Они кусались, как сумасшедшие. Этого ни один живой человек не вынес бы, и я спросил, нельзя ли пойти к ней в комнату. Она сказала, что боится, но я сказал ей, все будет в порядке, и, наконец, она согласилась. Фред остановился. Доктор посмотрел на него из-под тяжелых век. Заречки его сузились из-за выкуренного опиума, стали крошечные, как острия иголок. Он слушал и обдумывал то, что рассказывал Фред. Наконец она сказала, что мне, пожалуй, пора двигаться. Я оделся, только туфли не надел, чтобы не поднимать шума. Она вышла первая, посмотреть, свободен ли путь. Иногда старого свона одолевает бессонница, и он бродит взад вперед по веранде, как по палубе корабля. Затем я выскользнул из комнаты и перемахнул через перила. Сел на землю и только принялся обуваться — Как кто-то схватил меня за воротник и рванул вверх. «Эрик! Он сильный, как бык!» Поднял меня, словно ребенка, и зажал рот рукой, но я так перепугался, я бы не смог закричать, даже если бы захотел. Затем стиснул мне горло. Я подумал, он хочет меня задушить. Не знаю, я был, словно парализован, я бы не смог с ним бороться. Лица его я не видел, только слышал его дыхание. Клянусь богом, я уж подумал, что моя песенка спета, и тут вдруг он меня отпустил. Он ударил меня сбоку по голове тыльной стороной руки, и я упал, как подкошенный. Он постоял надо мной, но я не шевелился. Я думал, стоит мне шевельнуться, и он убьет меня. И тут вдруг он повернулся и пошел прочь со скоростью 100 миль в час. Через минуту я встал и посмотрел на дом. Луиза ничего не заметила. Я подумал, может, пойти и все ей рассказать, но не осмелился, побоялся, кто-нибудь услышит, как я стучу к ней в окно, да и не хотел пугать ее. Я не знал, что мне делать. Я пошел было оттуда, но увидел, что так и не надел туфель, пришлось вернуться за ними. Сперва я не мог их найти, меня аж пот прошиб. Я только тогда и вздохнул, когда выбрался, наконец, на дорогу. Но я все думал, не подстерегает ли меня Эрик. Это не шуточки. Идти ночью по пустынной дороге, когда кругом не души, и знать, что в любую минуту из-за деревьев может выйти здоровенный парень и как следует тебя вздуть. Он мог свернуть мне шею, как цыпленку. Что я против него? Я шел не очень быстро и глядел в оба. Я думал, если увижу его первым, пущусь на утёк. Я хочу сказать, что толку идти на драку, если у тебя нет никаких шансов победить, а бегаю я быстро. Нервы мои совсем сдали, но когда я прошагал так смелю, я успокоился. И тут, понимаете, я почувствовал, что должен увидеть его, чего бы мне это ни стоило. Будь на его месте кто-нибудь другой, мне было бы наплевать, но чтобы он считал меня последней свиньей, этого я вынести не мог. Я еще никогда в жизни не встречал таких людей, как он. Он такой честный. Мне было нестерпимо думать, что он перестанет считать честно меня. «Большинство людей, которых знаешь, но они такие же, как ты, но Эрик был другой. Я хочу сказать, надо было быть круглым идиотом, чтобы не видеть, такие, как он, попадаются один на тысячу. Понимаете, что я хочу сказать?» Доктор наградил его своей насмешливой улыбкой, губы растянулись, обнажились длинные желтые зубы, словно злобные оскал гориллы. «Доброта. Я знаю, она потрясает. И в толк не возьмешь, что делать». Переворачивает отношения между людьми с ног на голову. Черт знает, что такое. «Господи, почему вы не можете говорить, как все люди?» Рассказывай дальше. Но я чувствовал, что должен выложить ему все на чистоту. Я знал, что не успокоюсь, пока не оправдаю себя в его глазах. Когда я добрался до его дома, я там, верно, целую вечность простоял, собираясь с духом. Мне было страшно входить к нему, но я все же заставил себя это сделать. Я подумал, что если он тогда меня не убил, теперь уж не убьет. Я помнил, что он не запирает двери. В первый раз, когда я у него был, он просто повернул ручку, и мы вошли. Но все равно сердце чуть не выскакивало у меня из груди, пока я пробирался по коридору. Темно там было, хоть глаза выкли. Я позвал его по имени, но он не ответил. Я добрался ощупью до его комнаты и постучал. Почему-то был уверен, что он не спит. Я снова постучал, потом крикнул «Эрик! Эрик!» Вернее, пытался крикнуть «В горле у меня пересохло, и я каркал, как ворон». Почему он не отвечает?» «Может быть, ждет меня там, внутри, прислушивается?» Перетрусил я страшно. Уже подумал было махнуть рукой на все это и убежать, но остался. Подёргал задвижку, дверь была отперта. Я ничего не видел. Снова позвал его и сказал «Ради всего святого, Эрик, ответь мне». Потом зажег спичку, и тут я так и подскочил. Прямо душа ушла в пятки. Он лежал на полу у моих ног. Ступи я еще шаг, и я бы о него споткнулся. Я выронил спичку, и опять ничего не стало видно. Я кричал на него. Думал, он потерял сознание или напился до смерти, или еще что-нибудь. Я попытался зажечь еще одну спичку, но проклятая штука не загоралась, а когда наконец загорелась, я приблизил ее к нему и. О Боже! Выстрел разворотил ему полголовы. Спичка погасла, я зажег другую, увидел лампу и зажег ее. Стал на колени и пощупал его руку. Она была совсем теплая. В другой руке он сжимал револьвер. Я тронул его щеку, проверить, может, он еще жив. Все кругом было в крови. «Господи, я в жизни не видел такой раны. А потом я со всех ног побежал сюда. До конца в своих дней буду помнить эту картину». Фред закрыл лицо, и терзаемый горем стал качаться взад-вперед. Затем, не удержавшись, схлипнул и, снова кинувшись в кресло, отвернулся от доктора, зарыдал. Доктор Сондерс дал ему выплакаться. Он потянулся за сигареты, зажег ее и глубоко втянул им. «Ты потушил лампу?» — спросил он немного погодя. «При чем тут лампа?» Раздраженно вскричал Фред. Дурацкий вопрос. Впрочем, неважно. Он мог с таким же успехом застрелиться при свете, как и в темноте. Странно, что никто из боев ничего не услышал. Верно, подумали, какой-нибудь китаец пускает фейерверк. Фред не слушал доктора. Все, что тот говорил, не имело никакого значения. Почему ради всего святого он это сделал? С отчаянием вскричал он. Он был помолвлен с Луизой. Слова доктора произвели поразительный эффект. Фред одним прыжком вскочил на ноги, лицо сделалось синевато серым, глаза чуть не вылезли из орбит. Эрик, он ни словом не обмолвился. Наверное, полагал, что тебя это не касается. Она тоже ничего не сказала. Ни словечко. О боже, если бы я знал, я бы и на милю к ней не подошел. Вы нарочно так говорите. Это неправда. Неправда. Он сам не сказал. Он очень ее любил, очень. Почему же он убил не меня или ее, а себя?» Доктор Сондерс рассмеялся. «Любопытно, правда? Не смейтесь, ради всего святого. Я так несчастен. Я думал, хуже того, что со мной было, быть не может. Но это... Она для меня ничто, правда. Если бы я знал, мне бы и в голову не пришло за ней ударять. Лучший друг, какого может желать парень. Я бы не причинил ему боли ни за что на свете. Но и скотина я был в его глазах. Он так хорошо ко мне относился». Слезы снова наполнили его глаза и медленно поползли по щекам. Он горько заплакал. «Ну, не подлая ли штука жизнь? Делаешь что-нибудь и не задумываешься, а потом приходится платить за это в втридорка. Надо мной, видно, висит проклятие». Фред поглядел на доктора. Губы его дрожали, красивые глаза налились скорбью. Доктор Сондерс прислушался к собственным чувствам. Попенял себя за легкое удовольствие, которое доставляло ему горе Фреда. Он вполне заслужил свои страдания, так ему и надо. Вместе с тем, вопреки рассудку, доктору было его жаль. Мальчик выглядел таким юным и безутешным, что невольно трогал его сердце. — Ты свыкнешься с этим, — сказал он. — Нет такой вещи на свете, с которой нельзя свыкнуться. Лучше бы я умер. Мой старик говорил, что я никчемный человек. Так оно и есть. Где бы я ни оказался, от меня один вред. Но тут, клянусь Богом, я не виноват чертова девка зачем она приставала ко мне можете вы поверить чтобы девушка помолвленная с таким парнем как Эрик, легла в постель с первым встречным одно хоть хорошо он от нее избавился что ты плетешь может я и последняя шваль все равно она еще хуже я думал что смогу начать сначала а теперь все пошло в тартарары он приостановился на мгновение помните ту телеграмму что я получил сегодня утром в ней мне сообщили одну новость Это было так странно, я сперва ничего не понял. В Батавии меня ждет письмо, мне теперь туда можно. Сперва это меня потрясло. Я не знал, смеяться мне или плакать. В телеграмме сказано, что я умер от скарлатины в инфекционных бараках в пригороде Синее, Но потом до меня дошло, что это значит. Мой папаша — важная шишка в новом Южном Уэльсе. У нас была сильная эпидемия. Они сунули в больницу под моим именем какого-то бедолагу. Надо же было объяснить, почему я не хожу в контору и всякое такое... А когда тот умер, я умер тоже. Насколько я знаю, своего старика, он был чертовски рад от меня избавиться. Что ж, теперь кто-то уютненько лежит в нашей усыпальнице. Папаша — удивительный организатор. Он и никто другой сумел удержать власть в руках нашей партии. Он не станет ставить себя под удар без надобности. А пока я гулял по земле, он, наверное, не чувствовал себя вполне спокойно. На последних выборах старое правительство опять прошло, подавляющим большинством голосов. Вы читали в той газете? так и представляю его с черным крепом на рукаве». Фред безрадостно рассмеялся. И тут доктор Сондерс внезапно спросил. «Что ты натворил?» Фред отвернулся и ответил тихим, сдавленным голосом. «Убил человека». «Я бы на твоем месте об этом не болтал», — сказал доктор. «Вы что-то больно спокойно на это смотрите. Часом сами не убили кого-нибудь? Только профессионально». Фред быстро взглянул на него, и на его губах против воли появилась вымученная улыбка. «Странный вы человек, док. Вас не разберешь. Когда с вами говоришь, кажется, ничто не имеет ровно никакого значения. Есть ли хоть что-нибудь, что было бы для вас важно? Есть ли хоть что-нибудь, во что вы верите?» «Почему ты его убил?» «Ради шутки?» «Хорошенькая шутка. Через что только я не прошел. Удивляюсь, как я не посидел». «Понимаете, это все время висело надо мной. Я не мог забыть, не мог об этом не думать. Случалось мне, бывало хорошо, я чувствовал себя бодрым и весело, и вдруг все снова всплывало в памяти. Порой я боялся ложиться спать. Ночь за ночью мне снилось, что меня связали по рукам и ногам и сейчас должны повесить. Сколько раз я готов был прыгнуть за борт и плыть, пока не лишу сил и утону или попаду в пасть акули. Если бы вы знали, какое я испытал облегчение, когда получил телеграмму и додумался, что она означает». Вот уж истинно гора с плеч. Наконец, я в безопасности. Знаете, даже на люгере мне все время было тревожно, а уж когда мы приставали к берегу, я только и ждал, что меня схватит. В первый раз, когда я вас увидел, я решил, что вы сыщик, и напали на мой след. Знаете, какая была моя первая мысль сегодня утром? Теперь я могу спать спокойно. Надо же было случиться такому. Говорю вам, на мне лежит проклятие. Не болтай ерунды. Как-нибудь. Куда деваться? Ночью, когда мы с Луизой лежали в объятиях друг друга, я подумал, почему бы мне не жениться на ней и не остаться здесь? Парусник очень бы нам пригодился, а Николс мог бы вернуться на одном корабле с вами. Вы бы получили в Ботавии письмо, которое меня там ждет. В нем, наверняка кое-какие деньжата. Мать уж заставила старика хоть что-нибудь мне послать. Я думал, хорошо бы нам с Эриком стать компаньонами. Это теперь невозможно. А вот жениться на Луизе, да. «Мне жениться на ней?» — вскричал Фред. После того, что случилось, да я видеть ее не могу. Мне даже думать о ней противно. Я никогда ее не прощу, никогда. Что же ты тогда собираешься делать? Одному Богу известно. Домой мне путь заказан. Я умер и похоронен в семейном склепе. Мне бы хотелось снова увидеть Сидней, Джордж-Стрит и Мэнли-Бэй. У меня не осталось теперь никого на свете. Я очень хороший бухгалтер без ложной скромности. Верно, могу получить место в какой-нибудь конторе. Ума не приложу, куда мне ехать». Я словно бездомный пес. На твоем месте я прежде всего вернулся бы на Фентон и попытался немного поспать. Ты совершенно измучен. Утром тебе будет легче во всем разобраться. Не могу я туда вернуться. Я ненавижу люгер. Если бы вы знали, сколько раз я просыпался в холодном поту, потому что мне снилось, как открывают дверь камеры, чтобы вести меня на виселицу. А теперь Эрик лежит с разможенным черепом. Господи, как будто я смогу уснуть. Но так приляг в этом кресле. Я иду спать. Спасибо. Ложитесь. Вам не помешает, если я закурю. Я тебе помогу. Что толку лежать без сна? Доктор вынул шприц и впрыснул Фреду Морфий. Затем погасил лампу и забрался под сетку от москитов.